Печалью полно мое сердце о верных друзьях прошлых дней, о девушках розовогубых, о скорых ватагах парней. У быстрых потоков на круче парни костьми полегли, и девушки спят на полянах, где розы давно отцвели. Во время завершающей молитвы, явно затянутой, я поймал себя на том, что раскачиваюсь из стороны в сторону, как маятник метронома. Дышать было нечем, кругом все всхлипывали, в ушах то усиливаясь, то ослабевая, не смолкало гудение. Я испугался, что сейчас грохнусь в обморок, но тут понял, что на самом деле это жужжит большая оса. Фрэнсис, попытавшись отогнать ее программкой упокойной службы, только разъярил насекомое. Оса спикировала на плачущую Софи, но, не встретив сопротивления, развернулась в воздухе и приземлилась на спинку скамьи собраться с мыслями. Скользнув рукой под сиденье, Камила украдкой принялась стаскивать туфельку, но Чарльз успел первым пришлепнув фасу звучным ударом молитвенника. Священник, как раз добравшийся до кульминации молитвы, вздрогнул и огляделся. Его взгляд упал на Чарльза, все еще сжимавшего в руке орудие убийства. Чтобы не изнывали они в тщетной печали, повысив голос, произнес он. Не скорбели! как те, кто утратил надежду, но лишь в тебе искали утешение горестей своих!» Я поспешно склонил голову. Дохлая оса все еще свисала со скамьи, прилипнув к ней черным усиком. И я подумал о банне. Бедном, бедном банне. Грозе насекомых, без промаха, разившим мух, свернутым в трубку хембденским обозревателем. Чарльз и Фрэнсис, с утра избегавшие друг друга, в процессе службы как-то умудрились помириться. После заключительного аминь они обменялись понимающими взглядами и, проскользнув в боковой неф, дружно юркнули в пустой коридор. Я успел заметить, как они со всех ног кинулись к мужскому туалету. Фрэнсис, нервно оглядываясь, уже доставал из кармана то, что и должно было там быть — плоскую полулитровую фляжку, которую перед тем, как идти в церковь, он украткой переложил в пальто из бардачка. Снаружи было черно и грязно. Дождь кончился. Но ветер не унимался, и все пуще пришпоривал тяжелые тучи. На неумело били в колокол, и неровные, дребезжащие звуки напоминали звяканье колокольчика на спиритическом сеансе. Вывалившаяся из церкви толпа потянулась к машинам. Женщины оправляли трепещущие черные подолы, придерживали готовые слететь шляпы. Я заметил Камиллу. Сопротивляясь ветру, она семенила на цыпочках и пыталась закрыть тянувший ее зонт. Мэри Поппинс. Ошибка на взлете подумалась мне. Я поспешил ей на помощь, но тут зонтик вывернула. На секунду он словно бы превратился в какое-то жуткое существо — птеродактиля, оглушительно хлопающего перепончатыми крыльями. Вскрикнув, Камила выпустила его из рук. Взмыв воздух метра на три, зонтик пару раз перевернулся и запутался в ветвях старого ясеня. «Черт — Черт! — жалобно воскликнула Камила, проводив его взглядом и осматривая палец, по которому бежала тонкая красная струйка. «Черт, черт, черт!» «Ты поранилась?» Она пососала перепачканный кровью палец. «Не в этом дело», — произнесла она тоном капризной принцессы. «Это был мой любимый зонтик». Я порылся в кармане и протянул ей платок. Встряхнув его, она промокнула ранку, белая вспышка, взбитые ветром пряди, хмурое низкое небо. И тут время остановилось, и воспоминание острым ножом рассекло мне память. «Те же свинцово-серые тучи и молодая листва». Та же прядь волос, скрывшая губы, и всплеск белой ткани. В ущелье. Она спустилась туда вместе с Генри, а поднялась первой. Мы ждали на краю. Холодный ветер, дрожь. И помогли ей выбраться. Мертв? Точно. Она достала из кармана платок, обтерла руки. Она не смотрела на нас, вернее смотрела, но не видела. Ее развивающиеся волосы казались совсем светлыми на фоне неба. А лицо было, как чистая страница. «Пожалуйста, впиши, что хочешь». «Папа!» — прогремел за моей спиной чей-то голос. Я испуганно оглянулся, мимо торопливо прошел, почти пробежал Хью. «Па!» — снова позвал он, догнав отца и положив руку на его поникшее плечо. Тот не отреагировал. Процессия уже подошла к катафалку. Генри было не различить среди темных спины. Гроб плавно скользнул внутрь. «Пап, ну послушай!» — не унимался Хью. «Всего одну секунду!» Дверцы катафалка захлопнулись. Мистер Коркоран медленно развернулся. На руках у него сидел малыш, которого семейство называло Чемп. Но сегодня присутствие ребенка не приносило ему утешения. На широком помятом лице читалась почти нечеловеческая скорбь. Его изможденный потерянный взгляд остановился на сыне, но, казалось, не узнал его. «Пап, знаешь, кого я сейчас видел? Знаешь, кто приехал?» «Мистер Вандерфеллер!» — торжественно объявил Хью, взяв отца за локоть. Упоминание этого прославленного имени, которое Коркораны произносили с не меньшим пиететом, чем имя Господа Всемогущего, произвело на отца Хью чудодейственный целительный эффект. «Вандерфеллер! Где, где?» — воскликнула, наглядываясь. Эта августейшая особа, гигантской тенью маячившая в коллективном бессознательном Коркоранов, возглавляла благотворительное учреждение — Основанная еще более августейшим дедушкой, которая владела контрольным пакетом акций банка мистера Коркорона. Деловые встречи и эпизодические частные визиты предоставили в распоряжение семейства неистощимый запас очаровательных историй о поле Вандерфеллере, его европейском шарме и неподражаемом остроумии. Остроты, пересказываемые при каждом удобном и неудобном случае, казались мне довольно убогими. Охранники в Хемдане и те лучше. Но Коркороны всякий раз отвечали на них великосветским и, очевидно, искренним смехом. Бани любил начинать разговор как бы нечаянной присказкой. «Когда отец на днях обедал с Полом Вандерфеллером!» И вот это воплощение величия предстало перед нами в лучах своей ослепительной славы. Я взглянул туда, куда указывал Хью, и увидел совершенно обычного человека, привыкшего, судя по добродушным снисходительным складкам губ, к тому, что ему беспрестанно угождают. Под 50, элегантно одеты. Ничего особенно европейского, кроме разве что уродливых очков в враговой оправе и роста, попадавшего под определение значительно ниже среднего. Лицо мистера Коркорана засветилось чем-то очень похожим на нежность. Молча сунув ребенка Хью, он припустил трусцой полужайки Может, из-за ирландского происхождения, а может, из-за того, что мистер Коркоран родился в Бостоне, все семейство ощущало загадочную связь с Кеннеди. Сходство с ними они старательно культивировали, особенно миссис Коркоран с ее прическами и темными очками аля ля Жаклин. Но оно имело под собой некоторую физическую основу. В лошадином овале загорелых физиономий Брейди и Патрика было что-то от Бобби Кеннеди, А остальные братья, включая Банни, были сколочены по образцу Теда, поплотнее, с мелкими округлыми чертами лица, стянутыми к центру. Их нетрудно было принять за каких-нибудь второстепенных членов клана. Фрэнсис рассказывал мне, что они с Банни однажды зашли в один из фишенебельных бостонских ресторанов. Там уже стояла целая очередь желающих, и официант спросил фамилию Кеннеди, бросил Банни, беспечно раскачиваясь с пятки на носок и в следующую секунду половина обслуги уже металась, пытаясь освободить столик. И может, дело было именно в этих оживших старых ассоциациях, а может в том, что раньше я видел похороны только по телевизору, и это были исключительно похороны государственных деятелей. Но так или иначе, процессия — длинные, черные, блестящие от дождя машины, Бентли мистера Вандерфеллера в их числе — показалась мне смутно связанной с другой траурной церемонией, с другим известным всему миру автомобильным кортежем. Мы медленно продвигались вперед. Полные цветов машины с открытым верхом, словно платформы на инфернальном параде роз, ползли за непроницаемым катафалком. Гладиолусы, пальмовые ветви, пронзительно-синие хризантемы, порывы ветра взметали разноцветные лепестки, и те, словно конфетти, прилипали к мокрым стеклам. Кладбище находилось рядом с шоссе. Ровная и безликая, открытая всем ветрам. Мы выбрались из «Мустанга» на замусоренную полосу кармана шоссе и стояли, озираясь по сторонам. Ряды могильных камней напоминали типовые жилые кварталы. В трех метрах от нас по асфальту неслись автомобили. Облаченный в форму водитель Линкольна из похоронного бюро обошел машину, чтобы открыть дверцу, и из салона вышла миссис Коркоран, неприступная в своих темных очках. Она, не знаю, почему несла маленький букет не раскрывшихся роз. Патрик предложил ей руку. Спокойная, как невеста, она положила обтянутую перчаткой ладонь на сгиб его локтя. Гроб выскользнул из катафалка и поплыл, словно лодочка по волнующемуся морю травы. Желтые ленты на крышке гроба весело трепетали на ветру под беспредельным враждебным небом. Гости в молчании тянулись следом. Мы именовали могилу ребенка, с которой ухмылялась выцветшая пластиковая тыква-фонарик. Над могилой бани был натянут зеленый полосатый тент, вроде тех, под которыми устраивают вечеринки в саду. Что-то тупое и бессмысленное слышалось в хлопани брезента на этой равнине мертвых. Что-то пустое, вульгарное, животное. Мы остановились, сбившись в неловкие группы. Почему-то я думал, что все будет как-то серьезней. Траву устилал пережеванный газонокосилками сор, клочки бумаги, окурки, одинокая обертка твикса. Глупость какая-то, подумал я, охваченный внезапной паникой. Как это все могло случиться? Невдалеке по-прежнему шумела автострада. При виде слепой глинистой дыры, вокруг которой стояли шаткие складные стулья и высилась груда сырой земли, меня охватил неописуемый ужас. Это была варварская, бесчеловечная штука. Боже мой! Подлинная суть происходящего приоткрылась мне с мучительной ясностью. К чему это все? Гроб, ленты, навес. Если мы просто бросим его в яму, закидаем грязью и уйдем домой. Неужели в этом весь смысл? Избавиться от него, как от мусорного мешка. Прости меня, Бан, прости, — подумал я. Мне так жаль. Священник вел службу быстро и деловито. Тент бросал на его бесстрастное лицо зеленоватую тень. Я заметил Джулиана. Теперь это точно был он, и он смотрел в нашу сторону. Сначала Фрэнсис, потом Чарльз и Камилла переместились к нему, но я не сдвинулся с места. Мне было все равно. Сложив руки на коленях, Коркорен и Чинно сидели на краю могилы. Да как они могут, — пронеслось в голове. Как они могут сидеть рядом с этой жуткой ямой и спокойно смотреть на нее? Сегодня среда. В десять утра по средам у нас были занятия по композиции. Вот где мы должны были быть сейчас. Гроб застыл на краю могилы. Я знал, что открывать его не будут. А мне страшно хотелось, чтобы открыли. Только сейчас я начал понимать, что больше не увижу Банни никогда в жизни. Словно хор в греческой трагедии, за гробом выстроились черные фигуры. Младше всех в их ряду был Генри. Он стоял, скрестив руки. Крупные бледные руки интеллигента, ухоженные и сильные. Руки, которые уверенно ощупали шею Банни в поисках пульса и шевельнули его голову, словно соцветия на надломленном стебле, в то время как мы, столпившись наверху, следили не дыша. Даже издалека мы хорошо различали скособоченную голову, вывернутую лодыжку, струйки крови из носа и рта. Приподняв большим пальцем век, он наклонился поближе, стараясь не коснуться очков, сбившихся на макушку. Нога дернулась в последней судороге. Забилась мелкой дрожью. Замерла. У часов Камилы была секундная стрелка. Они посовещались, но слов мы не слышали. Опираясь рукой о колено, он вслед за ней одолел последние метры, вытер руки о штанины и на наш взволнованный шепот. «Мертв точно!» — ответил сухим кивком опытного врача. «Господи, сокрушайся об уходе из жизни нашего возлюбленного брата Эдмунда Грейдена, Коркара, на раба твоего!» Мы помним, что и сами скоро последуем за ним. Молим тебя, не спошли нам силы подготовиться к этому часу. Обереги нас от неожиданной и непредвиденной смерти. А ведь он ничего не предвидел. Даже не понял, не успел. Он просто покачнулся, словно на краю бассейна. Комичная па. Руки, как пропеллеры на старте. Потом кошмар падения. Человек, который не подозревал, что есть такая штука, как смерть. Не ждал ее прихода и не узнал ее, даже когда она заглянула ему в лицо. Хриплая карканье ворон, обломанные ветки, лоскуток неба, застывший на мутной сетчатке, повторенной в прозрачной лужице меж камней. Йохоу Был и сплыл. «Я есть в и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий верующий в меня не умрет вовек». Под скрип ремней гроб плавно опустился в могилу. Руки Генри тряслись от напряжения. Он намертво стиснул зубы. На спине у него темнело пятно пота. Я нащупал гладкие капсулы в кармане пиджака. Впереди еще была долгая поездка домой. Ремни вытащили. Священник благословил могилу, окропив ее святой водой. Тьма и тлен. Мистер Коркоран всхлипывал на одной ноте, уткнувшись лицом в ладони. Тент прокотал на ветру. Лопаты вонзились в землю. Глухой стук комьев о крышку гроба отозвался во мне пустым, тошнотворным чувством. Миссис Коркоран Патрик с одной стороны, Тед с другой шагнула вперед и изящным жестом бросила в могилу букет. Генри наклонился и взял горсть земли. Вытянув руку, он стиснул кулак, и в могилу посыпались темные катышки. Затем, как в замедленной съемке, шагнул назад и рассеянно провел ладонью по груди палацканом пиджака, галстуку, безупречной крахмальной рубашки, протянулась полоса размазанной глины. Я, Джулиан Фрэнсис, близнецы, все мы потрясенно уставились на него. Генри же словно и не понял, что сделал что-то не так. Он отрешенно возвышался над могилой, и ветер трепал его волосы, а серый свет тускло поблескивал на оправе очков.